Несмотря на столь звучное имя, Эдмонд Флегонтович Лабазри де Базан оказался личностью отнюдь не Швамбранской. Он существовал на самом деле и был хорошо известен Покровску. Лабазри де Базан появился вскоре после революции. Он тогда редактировал Покровскую газету «Волжский буревестник» и прославился тем, что на первой странице рождественского номера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 Там был военный отдел. Однажды ночью машинки застучали слишком часто и громко. Утром нам объяснили, что это пробовали новый пулемет. Во дворе у конвизи гремели ведрами. На крыльце сидели арестованные дезертиры, злостные. Мерно расхаживали часовые. И за ними, стараясь ступать в ногу, прыгал серьезный Оська с игрушечной винтовкой. Он ходил по двору и заглядывал в окна лабазда базара. Там, оставшиеся запертыми в столе, лежали наши манускрипты. Оська нес караул при швамбрании.